Однако, что же это я тут перед тобой ораторствую? Оборвал он себя и встал. Говорю тебе в последний раз, если у тебя нет желания угодить в каталашку или испытать что-нибудь похуже, беги. Густов вдруг успокоился. Он любил, когда у Мельгейма появлялся простецкий тон. Это было всегда верным признаком того, что Мельгейм прав. Сухо, в тон приятелю, Густов сказал: "Смейся, но я согласен. Я еду. Завтра. Ну вот. А теперь давай выпьем ещё порюмки, и ты отправишься домой или ляжешь спать. Хочешь, ночуй у меня. Но имей в виду, я даю тебе 2-3 дня на урегулирование твоих дел, а потом ты приедешь ко мне. Мельгейм что, у насдохнул? Но и медленно же у тебя мозги ворочаются, Перман. Такси насхлёкало там внизу никак не меньше двух марок. Запишу на твой счёт, мой милый. Густав проводил его до такси. «Большое спасибо, Мюльгейм», — сказал он. «Я вел себя как идиот, затянув на три недели нашу размолвку». «Брось глупости молоть», — ответил Мюльгейм. Забрался в такси, назвал шоферу адрес и тут же заснул. Густав вернулся к себе. Принял холодный душ, почувствовал бодрость, подъем. Он должен был поделиться с кем-нибудь новостью, свалившись на него. Позвонил Сибилле. Поднятая звонком, Сибила ответила недовольным голосом, закапризничала, как ребенок. Она была вечером в опере. Густав знал об этом. Но она была там с Фридрихом Вильгельмом Гутветтером. Этого Густав не знал. А после театра она пригласила Гутветтера к себе в свою маленькую прелестную квартирку. Еще работала с ним. Да, в последнее время великий новеллист все чаще и чаще находил в Сибилии источник радости. Ему нравилась ее способность схватывать все на лету. Нравился ее брезгливый холодок. Мало того, что прославленный томик перспективы западной цивилизации с особо почтительной надписью лежит на ночном столике Сибиллы, сам Фридрих Вильгельм Гутветтер не пропускает случая ежедневно лично справиться о ее успехах. Молчаливый, в старомодном сюртуке, насиживал он в её хорошеньком гнёздышке, поглядывая на неё лучистыми детскими глазами, помогал ей терпеливым советом. Сибилла благосклонно принимала его внимание. Если бы Густову пришло в голову спросить её, она и не стала бы ничего скрывать, но он в последние дни был очень занят собой и не спрашивал. Была уже поздняя ночь, и Сибилла страшно рассердилась, что Густов разбудил её. Он сообщил ей, что завтра уезжает. Дело очень срочное. Не поедет ли она с ним? Для него это очень важно. Он хотел бы, не откладывая, обо всем с ней потолковать. Нельзя ли к ней приехать? Его очень разочаровал и обидел ее решительный отказ. «Ей хочется спать», — заявила она. «Со сна она не принимает серьезных решений. В конце концов, она обещала приехать к нему утром пораньше». Густав тоже попытался заснуть, однако сон не освежил его. Он рад был, когда подошло время верховой прогулки. Утро было слегка туманное, но потом прояснилось. Чуствовалось слабое дыхание весны. Серо-зелёный едва заметный пушок покрывал кусты. Густава охватила жгучая злоба против людей, заставлявших его покинуть дом, работу, родных, Германию, которая в 20 раз больше его родины, чем родина тех Кто гонит его отсюда? Гроневальд в эту пору прекраснее, чем всегда. Какое свинство, что именно теперь приходится уезжать отсюда. Я уезжаю сегодня, Шлютер, сказал он, соскочив с лошади. Надолго, господин доктор, спросил Шлютер. Река густова едва заметно дрогнула, когда он ответил. Дней на 10, а может быть, на 2 недели. В таком случае я уложу смокинг и спортивные принадлежности, предложил слютер. Да-да, и лыжи. Хорошо, господин доктор. Определив срок своего возвращения, Густав почувствовал, что теперь ему легко уехать, но одно обстоятельство вдруг заслонило собой всё остальное. Показалось ему решающим, поедет ли с ним Сибилла. Он с нетерпением ждал её ответа. А Сибилла между тем созвонилась с Фридрихом Вильгельмом Гютвегером. Сообщила ему, что Густав, очевидно, в связи с пожаром в Рейхстаге собирается уезжать и просит её поехать с ним. Гуцветер решительно ничего не знал. Неужели, удивлённо протянул он спокойным, наивным голосом в телефонную трубку. В Рейхстаге был пожар? Ну и что же? Ведь это больше касается пожарной команды, чем нашего друга Густава. Сибилле пришлось долго объяснять Она и сама ничего толком не знала, но в противоположность Гутветтеру легко улавливала связь между событиями. В конце концов, Гутветтер отказался уразуметь все связи и причины и ограничился установлением факта. Густав хочет бежать из страха перед надвигающимися политическими событиями. «Должен сознаться, милая Сибилла, что я не понимаю нашего друга Густава», — сказал он. «Нация готовится родить нового человека». Нам дано огромное преимущество присутствовать в природах гигантского эмбриона, услышать первый лепет этого великолепного чудовища. А наш друг Густав бежит, бежит потому, что случайная отрыжка рожающей нации может оскорбить его. Нет, тут я перестаю понимать нашего друга Густава. Я уже не молод, жизнь моя клонится к закату, и все-таки, несмотря... «На надвигающуюся ночь моей жизни я поспешил бы сюда издалека, только бы увидеть, как нация одевается в бронзу. Я никому не позволил бы лишить меня этого зрелища. Завидую вам, дорогой друг, что вы можете воспринять его со всей свежестью вашей пытливой эластичной юности». Так, любовно, детски наивным голосом говорил великий новеллист. В сущности, Исибилла считала, что она не могла, Осторожность Густова преувеличена. Пожилые люди склонны видеть всё в чёрном свете и стремятся к удобствам и покою это их законное право. А наш же человек молодой и охотно поступится частью удобств ради острых переживаний. Если из-за того, что говорит Гутветер, откинуть восторженность, то всё же нельзя отрицать факт потрясающего интересного зрелища внезапного пленения цивилизованной страны варварами. Она рыдала от этого зрелища, с холодным любопытством ребёнка, ожидающего перед клеткой обещанного кормления зверей. Пропустить это зрелище она не хотела. А поэтому она приехала в Густову с твёрдой мыслью не покидать Германию. Когда же Густову сообщили о пожаре в Рейхстаге, то, что он узнал со словом Мюльгейма, когда простым языком он рассказал ей, как Мюльгейм Имея на ту веские основания, ждет в Германии разгула насилия, произвола и бесправия, она все же начала смотреть на создавшееся положение по-иному. Сидя в удобном кресле, ребячливая, тоненькая, обаятельная, она не отрывала глаз от его рта. Что это? Ее друг Густав обрел вдруг судьбу. Его лицо стало крупнее, значительнее. Он был не только приятным стареющим холостяком, но и личностью — Она подошла к нему, села на ручку его кресла, она колебалась, не знала, что ответить.